Глава двадцать первая. Артем. Тучи на небе сгущаются, на лицо падают первые капли. Сперва моросит лишь немного, но вскоре капли становятся тяжелее, и дождь начинается с удвоенной силой. Дорогу очень плохо видно, и приходится сбавить скорость. По телефону мне сказали, что я должен срочно приехать. Конечно, я был не рад этому, и, честно говоря, не верю, что с матерью случилось что-то серьезное, но... Все же я должен все выяснить. Пару раз за путь мне приходится остановиться, чтобы смахнуть со лба и волос в воду. Раздражение нарастает. Вообще, какого хрена вместо того, чтобы идти на праздник со своей девушкой, я должен тащиться по трассе под проливным дождем. Не уверен, что будь я на ее месте, мать бы поехала. Впрочем, я не она». Поэтому не успокоюсь, пока не выясню, что все в порядке, и это просто очередные ее закидоны. Примерно через час я паркуюсь возле клиники. Тут все закрыто. На входе мне пришлось объяснять недовольному охраннику, почему я явился вне регламентированных часов посещения. Еще и телефон разрывается. Блядь, и кого я так сильно интересую? Беру его в руку и смотрю на абонент звонящего. — Данил? — Мать его, как же он не вовремя. Небось, опять хочет позвать меня на пьяную тусу на озере. Что за херня? Я же сказал, что не приду. Конечно, мои друзья думают, что я их игнорю. Наверное, часть так и есть. Ведь рядом с Милой мне очень хорошо. Так хорошо, что даже не хочется возвращаться в привычный мир. Не хочется быть тем, кем я был до встречи с ней. Когда малышка рядом, я чувствую себя лучшим человеком, чем я есть». И это, на удивление, охрененно приятное чувство. Альшанский звонит опять, и я просто перевожу телефон в беззвучный режим. Вздыхаю, направляясь ко входу в клинику. По телефону ничего путного мне так и не рассказали. Просто сообщили, что мне срочно надо приехать, и моей матери плохо. Я сразу подумал, что она симулирует, чтобы привлечь к себе внимание. Почему ей должно быть плохо? Она тут в надежных руках, с врачами... В конце концов, они смогут ей помочь гораздо лучше меня. «Эй!» — барабаню по двери. «Откройте!» Ледяные капли заползают за шиворот куртки. Уже вся спина мокрая. Гребаный день. «Добрый вечер! Вы к кому?» «Маргарита Соколова». бурку в ответ. «Я ее сын». Девушка в белом халате поспешно открывает дверь. «Злой, как тысяча чертей, я прихожу в клинику». «Позовите врача моей матери». «А в чем дело?» — хмурит лоб администратор. «Мне звонил его секретарь. Сказала, что я срочно должен приехать. Сказали, что у моей матери какие-то проблемы. Вот я тут». Вся ситуация просто дико бесит. «У них тут что, никто ничего не знает?» «Сейчас посмотрю». Девушка заходит за стойку ресепшн и набирает что-то на компьютере. Хм. Обглядывается в экран. «Что?» — нетерпеливо спрашиваю. На секунду я всерьез начинаю переживать за мать. Вдруг с ней и правда что-то случилось. Вдруг она получила доступ к каким-то таблеткам и приняла слишком много. Кажется, ее доктор ушел сегодня пораньше. Судя по данным электронных пропусков, его уже три часа как нет на рабочем месте. Хм, сердце начинает биться чаще. Ладно, это объясняет тот факт, что когда я звонила ему на рабочий телефон, он мне не ответил. А его секретарь? хмурюсь все больше. — Его секретарь уже неделю как в отпуске. Девушка поднимает на меня свой взгляд. — Не думаю, что она вам звонила. — Дьявол! Гневно стучу кулаком по стойке. — Какого хрена тут творится? А как же моя мать? Она только что была на ужине с другими пациентами. Лепечет девушка явно напуганная вспышкой моего гнева. Сейчас она должно быть на вечерней медитации. Хотите, я уточню у специалистов, которые их проводят? — Хочу. Сцепляю челюсти, совершенно не понимает, какого хера меня сюда вызвали. Администраторша набирает чей-то номер и негромко уточняет информацию по моей матери. А я, как дурак, продолжаю ждать ответ. — Все в порядке, — улыбается она. — С вашей мамой все отлично. Хотите, я передам ей, что вы приезжали? «Я не понимаю, еще смотрю на нее». «Нет», — мотаю головой, — «не нужно». «Ладно», — девушка кажется удивленной. «Я могу вам чем-то еще помочь?» М -м -м. Тяну в ответ машинально, доставая из кармана телефон. «Куча пропущенных от Альшанского. Сообщение «перезвони срочно». Нет, спасибо. Отхожу от стойки и набираю Даниила. В душе ворочается какое-то неприятное чувство». Я пока до конца не понимаю, что произошло, но... — Артем, мать твою! — орет он в трубку. — Тебя где носит? — К матери ездил. — Отвечаю, направляясь к выходу. — Что тебе надо? Я же сказал, что не приеду на озеро. Тусите без меня. — Да мы не на озере. Мы в колледже. Тут... Он осекается. — В общем, тут полная херня. — Что? — застываю на месте, слышав взволнованный голос друга. — Мило, там? — Артем! «Слушай, тут такое дело! Да говори уже!» Не сдержана ору на него. Кажется, я внезапно начинаю понимать, что меня выманили в клинику не просто так. Внутри все натягивается струной, а во рту пересыхает от дурного предчувствия. «Вы что-то рассказали ей?» Цежу сквозь зубы, чувствуя, как дико бьется в голове кровь. «Послушай, я этого не хотел. Виновато начинает Данила, а у меня холодеют конечности. Но Марина...» Я замираю, как вкопанный, в горле встает ком. Расскажи, что случилось. Мой голос полон холодного бешенства, и тогда, возможно, я тебя не убью.